Глава 66. Прах и ржавчина. Когда он пришел в себя, вокруг царил мрак. Глубокий, непостижимый и удивительным образом притупляющий все чувства. В этой темноте звуки казались приглушенными, движения замедленными. Пальцы руки, которую ангел поднес к глазам, были с трудом различимы. Еще больших усилий ему стоило осознать, что он не погиб. «Не умер в той воронке, а по-прежнему жив». Осознание этого приходило с трудом, как и постепенно возвращающиеся воспоминания. Бурые камни, серое небо над головой и пара ног перед самым его лицом. Мужских ног. Не нужно было долго гадать, чтобы понять, именно благодаря тому человеку он и оказался. Словом, там, где оказался. Судя по всему, это был некий дом. Крыша над головой и стены говорили в пользу этого предположения. А еще кровать, на которой лежал Тисонга. Ангел вновь попытался двигаться, и на этот раз ему удалось не только поднять руку, но и повернуть голову. Кроме этой кровати, другой мебели в комнате не было. Или так казалось на первый взгляд. Когда глаза привыкли к темноте, ангел смог различить едва заметные очертания у соседней стены. В комнате пахло воском от сгоревших свечей и еще чем-то. Но чем именно и почему этот запах казался ангелу знакомым, он так и не понял. Единственное, что можно было утверждать с уверенностью, так это то, что запах ассоциируется с чем-то древним, ветхим, связанным со смертью и погребением. По всей видимости, это был очень старый дом, и запахи здесь витали соответствующие. Как и звуки, часть которых, казалось, исходила из ниоткуда. Их просто некому и нечему было издавать. Так откуда же слышался необычный шум? Разве что сам дом настолько древен, что начал жить собственной жизнью. От этих мыслей ангела отвлекли шаги за дверью, а в следующую секунду дверь открылась, и в комнату вплыл шар света.